Мелани вышла из комнаты Скарлетт, усталая и в то же время счастливая до слез. У Скарлетт родилась дочь. Рэд ни жив, ни мертв стоял в холле. У ног его валялись окурки сигар, прожегшие дырочки в дорогом ковре. — Теперь вы можете войти, капитан Батлер, — застенчиво сказала Мелани. Рэд быстро прошел мимо нее в комнату, И Мелани, прежде чем доктор Митт закрыл дверь, успела увидеть, как он склонился над голенькой малюткой, которая лежала на коленях у мамушки. Невольно став свидетельницей столь интимной сцены, Мелани покраснела от смущения. — О, какой же он славный, капитан Батлер! — подумала она, опускаясь в кресло. — Как он беспокоился, бедняга, и за все время капли не выпил! «Да чего же это мило с его стороны? Ведь многие джентльмены к тому времени, когда рождается ребёнок, уже еле на ногах держатся. А ему, думается, очень не мешало бы выпить. Может быть, предложить? Нет, это было бы слишком невоспитано с моей стороны». Она с наслаждением откинулась в кресле. Последние дни у неё всё время болела спина, так что казалось, будто она вот-вот переломится в пояснице. Какая счастливица, Скарлетт! Ведь капитан Батлер все время стоял под дверью спальни, пока она рожала. Если бы в тот страшный день, когда она производила на свет бо, рядом бы эшли она наверняка бы меньше страдала. Как было бы хорошо, если бы крошечная девочка, лежавшая за этими закрытыми дверями, была ее дочерью а не дочерью скарлет ах какая же я скверная виновато подумала мэллани я завидую скарлет а ведь она всегда была так добра ко мне прости меня господи я право же вовсе не хочу отбирать у скарли дочку но но мне бы так хотелось иметь собственную она подложила подушечку поднывшую спину и принялась думать о том, как было бы хорошо иметь дочку. Но доктор Митт на этот счет продолжал держаться прежнего мнения, и хотя она сама готова была рисковать жизнью, лишь бы родить еще ребенка, Эшли и слышать об этом не хотел. Дочка, как порадовался бы Эшли дочки Дочка, смилуйся, Господи! Мелани в волнении выпрямилась. «Я ведь не сказала капитану батлеру что это девочка. А он, конечно, ждет мальчика. Ах, какая незадача!» Мелани знала, что мать радуется появлению любого ребенка. Но для мужчины, особенно для такого самолюбивого человека, как капитан батлер девочка — это удар, Ставящий под сомнение его мужественность. О, как она благодарна была Господу за то, Что ее единственное дитя — мальчик. Она знала, что, будь она женой Грозного капитана Батлера, Она предпочла бы умереть в родах, Лишь бы не дарить ему первой дочь. Но мамушка вышла в раскорячку из спальни, Улыбаясь во весь рот И Мелани успокоилась. Однако в то же время и подивилась, что за странный человек этот капитан батлер «Я сейчас, как стала купать детёта, принялась рассказывать мамушка. Ну и сказала мистеру Рету, жаль, мол, что не мальчик у вас. И, господи, знаете, мисс Мелли, что он сказал? Говорит, перестань болтать, мамушка. Кому нужен мальчик?» С мальчиками никакого интереса, одни только хлопоты. А с девочками оно интересно. Да я эту девочку на десяток мальчишек не променяю. И тут хотел было выхватить у меня крошку-то, а девочка-то голенькая. Ну, я и ударила его по руке и говорю, ведите себя прилично, мистер Ред. А уж я доживу до того времени, как у вас сынок-то родится. «И тогда вдоволь посмеюсь над вами, ведь заголосите от радости-то!» А он эдак усмехнулся, покачал головой и говорит. «Мамушка, ты совсем глупая. Никому мальчишки не нужны. Разве я тому не доказательства «Так что вот, мисс Мелли, вёл он себя, как настоящий жентмун!» Снизошла до похвалы мамушка. И Мелани, естественно, не могла не заметить, что такое поведение Ретта существенно обелило его в глазах мамушки. «Может, я была чуток и не права насчет мистера ретта Очень это для меня, мисс Мелли, сегодня счастливый день. Я ведь три поколения рабияровских девочек выненчила. Так что очень это для меня счастливый день». Конечно, это счастливый день, мамушка, Когда родятся дети, это самые счастливые дни».